что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение. Помню, раз вечером, Любочка в сотый раз твердела на фортепиано какой-то невыносимо надоевший пассаж. Володя лежал в гостиной дремля на диване, и с некоторой злобной иронией, не обращаясь никому в особенности, бормотал. Ай доваляет да музыкантша Бетховен. Это имя он произносил с особенной иронией.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 Когда они выучились так притворяться, как большие, и как это им несовестно?